«Возвратимся к некоторым частностям. В таких городах, как Франкфурт, существовали компании на паях, как-то различные представительства и агентства, которые по мере развития своей деятельности могли расширяться до бесконечности. Место в одной из таких компаний было предложено и мне, на первый взгляд весьма выгодное и почетное. Считалось, что я, безусловно, для него подойду». Да так бы оно и было, сохранить наше пресловутое канцелярское трио. О своих сомнениях люди обычно сами перед собой умалчивают, колебания же преодолевают усиленной деятельностью. Какая-то фальшь просачивается в существование человека. Но любовь от этого меньше не становится. В мирное время для людей нет чтения более приятного, нежели газеты, поспешно сообщающие о всех событиях в мире. Спокойный, благополучный бюргер невинно упражняет на них свой партийный дух, от которого мы в своей ограниченности не можем избавиться, да, впрочем, и не должны. Каждый, довольный собой гражданин, словно на паре выдумывает для себя какой-нибудь интерес, незначительный выигрыш или проигрыш, и таким образом, как в театре, принимает живое, хотя и воображаемое участие, в чужой удаче или в чужой беде. Подобное участие, хоть и кажется произвольным, на деле имеет под собою нравственную основу. Ибо мы то рукоплещим похвальным намерением, то увлеченные блестящим успехом примыкаем к тому, чьи планы, безусловно, бы осудили раньше. Для всего этого тогдашнее время поставляло обильный материал. Придрих Второй, опираясь на свою силу, казалось все еще вершит судьбы Европы и остального мира. Екатерина, великая женщина, сама признавшая себя достойной престола, предоставляла высокоодаренным людям полный простор для расширения могущества их властительницы. А так как происходило это за счет турок, которым мы за презрение к нам щедро платили той же монетой, то даже когда эти нехристи гибли тысячами, считалось, что человеческих жертв не было. Пылающий флот в Чесменской бухте стал поводом для ликования всего цивилизованного мира. Каждый ощущал себя причастным торжеству победителей, когда на Леворонском рейде был взорван военный корабль, дабы художник мог увековечить на холсте великую победу под Чесмой. Пылающий флот в Чесменской бухте. Чесменский бой, окончившийся блестящей победой русского флота над турками, произошел 25-26 июня 1770 года. После победы Екатерина II заказала немецкому художнику Якобу Филиппу Гакерту 1737-1807 года жизни картину полного уничтожения турецкого флота русским флотом под общим командованием графа Алексея Орлова. Орлов, принимая заказ, заметил художнику, что взорванный корабль изображен им неверно, на что Гакерт высказал сожаление, что ему не довелось быть свидетелем такого зрелища. Орлов с разрешения Екатерины взорвал русский военный корабль в Леворонской гавани, после чего картина была исправлена к вящему удовольствию заказчика. Через недолгое время молодой северный король столь же самовластно захватывает бразды правления. Молодой северный король Густав III, король шведский, 1746-1792 года жизни, совершил в августе 1772 года внутренний переворот в своей стране, опираясь на буржуазию, крестьянство и армию, Он отменил аристократическую конституцию и пытался править в духе просвещенного абсолютизма. В 1792 году он был убит в результате заговора дворянства, тот же отменившего его реформы. Аристократы, у которых он отнял власть, ни в ком не возбуждают сожаления. Аристократия вообще не пользуется благоволением масс, ибо по самой своей природе, действует в тиши и чувствует себя тем увереннее, чем меньше о ней говорят. Посему молодой король лишь возвысился в общем мнении от того, что, желая ослабить высшее сословие, всемерно поощрял низшие, чем и привлек их на свою сторону. Но еще более живой интерес пробудился в мире, когда целый народ возмечтал было отвоевать себе свободу. Подобный спектакль лишь в уменьшенном масштабе и раньше смотрелся с удовольствием. Все взгляды были устремлены на Корсику. Паоли, убедившись, что не сможет довести до конца своего патриотическое предприятие, поехал в Англию через Германию и привлек к себе все сердца. Это был красивый, стройный блондин, обаятельный и приветливый. Я виделся с ним у Бетмана, в доме которого он некоторое время жил, любезно и даже весело встречая стекавшихся к нему любопытных. Паоле Паскуале, 1725-1807 годы жизни, возглавил освободительное движение в Корсике против владычества Генуи. Генуэсцы, не сумевшие подавить инсургентов, продали Корсику Франции, потерпев поражение при понта нуове Маоли бежал в Англию. Бэтмен, Эрган Филипп 1715-1793 года жизни ⁇ богатый франкфуртский купец и имперский советник. Теперь на другом полушарии повторились сходные события. Пожелания счастья американцам были у всех на устах. Имена Франклина и Вашингтона яркими звездами засияли на политическом и военном небосводе. Многое было сделано для облегчения жизни человечества, а когда новый благожелательный французский король вознамерился, ограничив свою власть, достигнуть высоких целей, устранить многочисленные злоупотребления и ввести разумное государственное управление, а также покончить с произволом и отныне управлять лишь посредством порядка и права, то самые радужные надежды забрежили для человечества, а доверчивая юность уже полагала, что ее и все поколение современников ждет прекрасное светлое будущее. Новый благожелательный французский король, Людовик XVI, на которого в начале его царствования французская и немецкая буржуазия возлагала не оправдавшиеся позднее надежды. Всеми этими событиями я интересовался лишь постольку, поскольку интересовались ими широкие круги общества. Сам я и узкий круг, в котором я вращался, ни за газетами, ни за новостями пристально не следили. Нам важно было познать человека, а познании человечества мы не заботились. Умиротворенное состояние немецкого отечества, в котором уже более ста лет пребывал и мой родной город, несмотря на войны и потрясения, позволило ему полностью сохранить свой облик. Гетто явно преднамеренно преувеличивает умиротворенность немецкого общества 70-х годов XVIII -го века. Утверждение Энгельса, что в Германии тех лет никто не чувствовал себя хорошо, Маркс и Энгельс, сочинение том 2, страница 561, остается ничем не поколебленным. Другое дело, что в народе не было такой силы, которая могла бы сокрушить прогнивший немецкий полуфеодальный политический строй. Гето плохо верил в политическую активность буржуазии и народных масс Германии. Мирному его духу способствовало то, что от самого верха и до низа, от императора до еврея, многоступенчатая сословная лестница, казалось, не разделяла, а напротив объединяла людей. Если короли и подчинялись императору, то право избрания, за ними закрепившиеся, а также завоеванные и утвержденные привилегии, вполне это уравновешивали. К тому же высшая знать теперь стояла в одном ряду с королями и в сознании своих преимуществ могла почитать себя равной им, а в известном смысле даже стоящей выше, поскольку духовные курфюрсты, как отпрыски высшей иерархии, занимали первенствующее и незыблемое положение. Если принять во внимание чрезвычайные выгоды, которыми, помимо всего прочего, старинные роды пользовались в епископствах, рыцарских орденах, в духовных коллегиях, во всевозможных обществах и братствах, то нетрудно будет себе представить, что это множество знатных людей, чувствовавших себя одновременно и субординированными, и уравненными в правах, проживало свою жизнь в величайшем довольстве, предаваясь упорядоченной, мирской деятельности и без особого труда подготовляя столь же беспечное и обеспеченное существование для своих потомков. Этот класс был не лишен и умственной культуры, ибо уже целое столетие высшее военное и гражданское образование считалось необходимым в знатных и дипломатических кругах, не говоря уже о том, что литература и философия становились властительницами умов, и возводили их на высоту, едва ли даже соответствовавшую современному положению вещей. В Германии никому еще не приходило в голову завидовать этой огромной, привилегированной массе или посягать на ее преимущества. Среднее сословие, невозбранно занимаясь торговлей и науками, да еще родственной этим занятием техникой, вскоре стало весьма значительным противовесом знати. Свободные и полусвободные города тем более поощряли эту деятельность, и люди занимались ею в спокойствии и довольстве. Тот, кто умножал свое богатство и расширял круг знаний, прежде всего в юриспруденции и в государственных делах, повсюду обеспечивал себе влияние. Недаром в высших имперских судах против дворянской скамьи ставили скамью для ученых. Более широкие горизонты, открывавшиеся первым, прекрасно сочетались с проникновенными знаниями вторых. И вне стен суда это никакого соперничества не порождало. Знать была уверена в своих недостижимых, освещенных временем привилегиях. Бюргер же считал ниже своего достоинства стремиться к видимости таковых путем приставки фон к своей фамилии. Купцу и технику приходилось немало трудиться, чтобы как-то конкурировать с более развитыми странами. Если не задерживаться на обычных и будничных отклонениях, то можно смело сказать, что то было время чистых устремлений, ранее неведомых и недолго просуществовавших в силу обострившихся внутренних и внешних противоречий. В ту пору мое положение относительно высших сословий было вполне благоприятным. Если в Этере и говорилось с нетерпеливым негодованием об оскорбительных недоразумениях, возникавших на рубеже двух сословий, то это вязалось со страстным тоном всей книги, и каждому было ясно, что автор не призывает своих сограждан к прямому непокорству. Гетс фон Берлихинген, тем более сблизил меня с высшими сословиями. В нем хоть и нарушены каноны предшествующей литературы, но зато на основе долгого изучения тщательно воссоздан старонемецкий уклад с неуязвимым императором во главе, с многоразличными ступенями государственного устройства и рыцарем, единственным из всех, кто в ту беззаконную эпоху Решился на свой страх и риск действовать, руководствуясь, если не законом, то правом, От чего он и попал в столь трудное, запутанное положение. Комплекс этот был взят не из воздуха, а подчеркнут из самой жизни, и потому местами несколько модернизован, но всегда с соблюдением духа и смысла рассказа доблестного Гетца о себе, а значит чуть-чуть пристрастно. Его род все еще процветал, неизменным оставалось в этом роду и отношение к франконскому рыцарству, пусть в какой-то мере поблекшее и под воздействием времени утратившее былую страстность. Речушка Ягст и замок Ягст-Гаузен внезапно обрели поэтическую значимость и стали местом паломничества, как ратуша в Гельбронне. Замок Ягсгаузен, родовое владение рыцаря Геца фон Берлихингена. Гель-Брони, здание, в котором происходил суд над Гецем. Многим было известно, что я лелеял мысль воссоздать и другие события из истории тех времен, и некоторые родовитые семьи надеялись, что мне удастся как бы вновь возродить их предков. Нация всегда испытывает удовлетворение, если ей умело напоминают об ее истории. Она радуется добродетелям предков и посмеивается над их недостатками, полагая, что давно их преодолела. Посему историческому произведению, как правило, сопутствует успех и сердечное участие публики, в чем я имел случай неоднократно убедиться на примере своей пьесы. Примечательно, что среди множества молодых людей, теперь меня окружавших, не было ни одного из знатного дворянского рода. Зато многим из тех, что разыскали меня и стали частыми посетителями нашего дома, было уже по тридцать, и во всех их устремлениях и мечтах сквозила радостная надежда на то, что они сумеют здесь пополнить свое образование как по части истории своего отечества, так и в общечеловеческом смысле. В то время вообще наметился и быстро возрос интерес к эпохе между 15 и 16 столетием. Мне попались сочинения Ульриха фон Гуттена, и я был поражен, что в наше время на поверхность вновь всплыло нечто сходное с тем, что происходило тогда. Поэтому мне кажется уместным привести здесь письмо Ульриха фон Гуттена Велебальду Пиргеймеру. Ульрих фон Гуттен, 1488-1523 годы жизни, писатель-гуманист, один из видных участников восстания имперского рыцарства. Виллибальд Пиргеймер, 1470-1530 годы жизни, богатый бюргер из Нюрнберга, друг Гуттена и художника Альбрехта Дюрера, Латинское письмо Гуттене «Пиргеймеру» приводится автором как образец идеального союза рыцаря и бюргера, предвосхищающего идею сближения дворянства и бюргерства на почве просвещения. То, что дало нам счастье, снова его у нас отнимает. Да и все прочее, извне прилепившееся к человеку, как мы видим подвластно случаю. Вот я стремлюсь к почестям и хочу, не злобствуя, их добиться. Все равно как, ибо неутомимая жажда славы одолевает меня, и благородства я хочу не меньше. Плохо было бы мое дело, любезный Вилли Баль, если б я уже теперь мнил себя благородным. Хоть я и родился в непростой семье, в благородном сословии, от благородных отца и матери. Все равно благородить себя мне должно собственными стараниями. Видишь, какой высокий замысел я лелею. Да что там, подымай выше. Не то чтобы я хотел возвыситься до сословия более знатного и блестящего. Не там я ищу источник, из коего можно почерпнуть особое благородство. А не просто быть сопричисленным к высокомерной знати. Я довольствуюсь тем, что досталось мне от предков. К этим благам я хочу прибавить малую талику и от себя, что перешло бы от меня к моему потомству. Вот на что устремляю я свои труды и усилия, наперекор мнению тех, которые сущие считают достаточным. Мне же этого мало, ведь я изложил тебе смысл моего честолюбия. Признаюсь еще, я не питаю зависти к тем, что, поднявшись из низов, превзошли меня. Никак не согласен я с мужами моего сословия, поносящими простолюдинов, кои возвысились по своим заслугам, ибо по праву можно считать предпочтенными тех, что прибрали к рукам материю для славы, нами оставленную в небрежении, пусть то будут сыновья суконщиков или кожевников. Они одолели больше трудностей, чем потребовалось бы нам на достижение того же самого. Нелученого, который завидует славному своими знаниями, следует назвать не только глупцом, но жалким из жалких. А ведь этим пороком страдает наша знать, и такие украшения ей не по вкусу. Бог мой, можно ли завидовать тому, кто владеет, чем мы пренебрегли? Почему мы сами прилежно не изучали законов? почему не проникли в тайны учености и изящных искусств суконщики сапожники и каретники нас опередили почему мы уступили им место почему свободное учение предоставили слугам а сами довольствуемся их темнотой наследием людей высокородных которым мы пренебрегли может завладеть каждый кто ловок и усерден чтобы потом своей деятельности им пользоваться а нам злосчастным предавшим забвению то, что возвышает над нами любого простолюдина, пора перестать завидовать, пора пытаться достигнуть того, на что к нашему посрамлению посягают другие. Стремление к славе всегда почетно, борьба за отдельную цель похвальна. Пусть же у каждого сословия будет своя честь, своя краса. Я не хочу с презрением смотреть на портреты предков, и красиво разрисованные родословные. Но каково бы ни было их достоинство, негоже нам его присваивать, ибо только собственные заслуги могут даровать его нам. И также не может сохраниться это достоинство, если знать не усвоит приличествующих ей нравов. Напрасно будет дородный отец семейства хвалиться перед тобою портретами предков, в то время как сам он сидит чурбан-чурбаном, И нисколько не похож на тех, что своими делами завоевали себе почет и уважение. Вот все, что я мог столь же пространно, сколь и чистосердечно, сказать тебе о сути моего честолюбия. Разумеется, не в таком последовательном изложении, но я не раз слышал от моих знатных друзей и знакомых такие же дельные серьезные соображения, результат которых сказывался в их честной деятельности. Тогдашним кредо сделалось «благородство нужно приобрести самому». И если в ту прекрасную пору и наблюдалось какое-нибудь соперничество, то шло оно сверху вниз. Мы, прочие, имели то, чего желали – свободное и поощряемое применение данных нам природой талантов, поскольку таковое было совместно с нашим положением бюргеров. Что касается моего родного города – то он находился в особенно выгодном положении, недостаточно всеми осознававшимся. Если жизнь северных свободных имперских городов зиждилась на широкой торговле, в южных же, где условия для нее были менее благоприятны, на искусстве и технике, то во Франкфурте на Майне существовал некий комплекс – торговля, капитал, владение землей и домами, наука – и коллекционирование. Всем заправляли лютеране, наследники Гана, ведущие свое имя от дома Лимпургов, а также дом Фрауенштейнов, поначалу просто клуб, позднее при потрясениях, вызванных низшими сословиями, сохранявший разумное спокойствие. Наследники Гана здесь потомки наследственных дворянских родов Франкфурта. Дом Лимпургов, сословное объединение франкфуртских дворян, занимало 14 мест в городском совете, насчитывавшем всего 42 советника. Дом Фраренштейнов, дворянская корпорация, занимавшая 6 мест в совете. Юристы и прочие зажиточные богомыслящие люди все могли теперь избираться в магистрат. Даже ремесленники из цехов, не примкнувших в смутное время к повстанцам, были представлены в совете Франкфурта, хотя и без права занимать высшие должности. Другие учреждения, не противоречившие конституции, но отчасти служившие противовесом совету давали многим горожанам полный простор для деятельности, тем паче, что при счастливом местоположении Франкфурта торговля и техника могли расширяться сколько угодно. Высшая знать держалась замкнутой и неприметна, ни в ком не возбуждая зависти. Второе, ближайшее к ней сословие, обеспеченное унаследованными состояниями, должно было действовать уже энергичнее, стараясь выдвинуться своей ученостью на поприще права и судопроизводства. Так называемые реформаты, подобно рефюгии, в других местах составляли обособленный класс, и когда они по воскресеньям выезжали в роскошных экипажах к своей обедне в Бокенгейм, это всякий раз носило характер открытого триумфа над бюргерами, каковы пользовались привилегией при солнце и в дождь пешком отправляться в церковь. Рефигие, гугеноты, французские протестанты. Французский. Когда они по воскресеньям выезжали к своей обедне в Бокингейм. Большое число французских протестантов После отмены Нанского эдикта о веротерпимости 1685 год бежала из Франции. Во Франкфурте до 1788 года реформатское богослужение находилось под запретом, почему протестанты-кальвинисты и ехали к обедне в деревню Бокенгейм. Католики пребывали в тени но ну и они постепенно приобщались к выгодам, предоставленным лютеранам и реформатам.